Глава двадцать первая Ехали мы долго. Алан заранее предупредил, что клуб находится за городом, на территории одного из санаториев, так что я успела не только предаться философским размышлениям о несправедливости бытия, но и уточнить некоторые подробности. Например, платный ли вход, много ли участников, насколько жестоки подобные бои стоило ли мне заранее запастись успокоительным, что выступает в качестве приза, каковы правила, кто участники, Только профессионально занимающийся боксом мужчины или любой желающий? Только совершеннолетние мужчины, записавшиеся заранее? Заверил меня братишка. За безопасностью следят опытные маги-целители. На моей памяти не было еще ни одного смертельного случая. Магией пользоваться строго запрещено. На бойцов надевают специальные браслеты-блокираторы. Призовой фонд обновляется каждый квартал. Весной разыгрывается немного шуточный титул господина Аникама, а осенью титул чемпион года. Всего четыре группы участников по количеству весовых категорий. Легкий, средний, полутяж и тяжелый. Однако титул забирает только один, по количеству баллов, которые подсчитывают в конце сезона. У Джиллиана все шансы стать сегодня господином Аникама. Он отличный боец, и среди нынешних соперников ему нет равных. Да и по очкам он существенно лидирует. Дракон многозначительно покосился на Рикардо. Так что даже если сегодня кто и будет из новых титула им не видать, максимум лидерства в своей весовой категории. Кроме основных моментов, прошелся Алан и по правилам. Каждая пара билась один раунд, который длился три минуты, после чего победитель проходил следующий тур. Запрещались удары ногами, ведь это были именно кулачные бои, выпрямленными пальцами и локтями, а также ниже пояса, в затылок и спину. За всеми этими разговорами мы, наконец, въехали на огороженную парковую территорию Минеральной Здравницы, И, проехав еще немного, оказались перед большим одноэтажным зданием со стройными колоннами у входа и высокими окнами от пола до потолка. Разумеется, мы были не единственными, кто решил этим вечером посетить бои. Экипажи постоянно прибывали и отъезжали, но пробки не образовывалось, места хватало всем. Не задерживаясь, мы покинули свой транспорт и быстро миновали первые двери, за которыми оказался внушительный и красиво отделанный холл. Не знала бы, что мы приехали на кулачные бои, и предположила бы, что это вестибюль какого-нибудь пафосного концертного зала или театра, больно уж много величия и позолоты. В этом здании проводятся мероприятия самого разного толка. Будто подслушал мои мысли Алан, подхватывая меня под руку и утягивая не за основной толпой к гардеробу, а почему-то влево, к неприметным дверям. Тут выступают старичные знаменитости, иногда проводят свадьбы и юбилеи, если свой дом недостаточно большой и хочется шикануть. Ну и квартальные кулачные бои, само собой. Так, нам сюда. Проведя нас узким скудно освещенным коридором, пару раз свернув и опустившись на уровень ниже, Алан распахнул передо мной очередную дверь, но я не торопилась входить. Больно уж мужским духом шибанула изнутри, по моему чувствительному обонянию. Да, не розы! Кмыкнул дракон, особым образом щелкая пальцами, от отчего по помещению пронесся свежий порыв прохладного воздуха с легким снежным ароматом. После чего пристальным взглядом окинул помещение, полное полуголых мужиков. Я даже не подумала закрывать глаза. Язычно позвал. «Джилл, ты здесь?» «Алан?» Удивился пока еще невидимый броско, но быстро выбрался к нам из глубин раздевалки, удивившись еще больше и даже, кажется, смутившись. «О, Шанни, и ты здесь? А чего так?» «Мы пришли тебя поддержать». Улыбнулась я крепышу, делая вид, что так и было задумано изначально. «И вообще нехорошо. Почему я узнаю о том, что ты сегодня борешься за титул, не от тебя? Мы ведь коллеги, даже друзья. Разве друзья так поступают?» «Да я просто...» Джилл уже откровенно смущаясь потер лоб, но потом широко улыбнулся и аккуратно меня приобнял. «Спасибо, Шане. Честно, не ожидал. Очень приятно. Теперь точно титул мой, без вариантов. Вы уже купили билеты?» «Норд держит для нас самые удачные места в Центральном секторе», — подтвердила Аллан. «Однако я сочла нужно предупредить. Джинкарда может пригласить меня на приватную беседу, но я постараюсь не пропустить ни один твой бой. В любом случае, зная, я буду болеть за тебя. Удачи, Жил. Не постеснявшись свидетелей, я взялась за край наполовину половину расстегнутой рубашки нашего юриста и, нагло притянув к себе, чтобы слегка нагнулся, поцеловала его в щеку, шепнув подбадривающее «Порви всех!» Наблюдавшие за этим бойцы, присутствующие в раздевалке, мгновенно засвистели и заулюлюкали, кто-то зависело вздохнул, кто-то выкрикнул какую-то пошлость, но я лишь широко улыбнулась и, взяв под руку Рикардо, махнула Аллану, чтобы выводил нас обратно. Искренне надеюсь, что наш приход взбодрит Джиллиана, а не наоборот, совершенно не хочется стать причиной его проигрыша. Наверх мы выбрались также без проблем, после чего Аллан сдал нашу верхнюю одежду в гардероб, и мы, показав билеты дежурному сотруднику, прошли в основной зал, похожий на стандартный амфитеатр под крышей. У дальней стены сцена сейчас огороженная под почему-то шестиугольный ринг, и зрительные места полукругом, постепенно поднимающиеся вверх, чтобы все могли видеть, что происходит в центре. Роскошное освещение, тяжелые шторы, снующие по проходам лакеи в форменных сюртуках, Даже и не скажешь, что мы пришли смотреть кулачные бои, а не какую-нибудь оперу. Навскидку зал мог вместить человек 500-700, и это без учета балконов, которые нависали по бокам и над центром. Кто именно там сидит, я увидеть не смогла. Места оказались скрыты магической дымкой, но по большому счету меня это и не интересовало. Мы пришли к самому началу, и Алан поспешил провести нас на весьма удачные места, которые ревностно охранял Норт, пятый ряд в центре. Идеальный обзор, и кровь точно не долетит даже в самом безумном порыве. А еще именно перед пятым рядом, как и перед десятым и прочими кратными пяти, имелся широкий проход, так что мне не пришлось с усилием протискиваться между рядами, и, сев весьма мягкое кресло, я могла спокойно вытянуть ноги. Пока я с любопытством осматривалась, отмечая наряды дам, и то, как возбужденно переговариваются мужчины, обсуждая любимчиков, к нам подошел один из лакеев и протянул программку, которую я охотно принялась изучать, но быстро скисла. Вместо имен бойцы подписывались прозвищами. В общем, пришлось спрашивать. «Алан, а кто у нас Джил? Гранитный медведь или отчаянный коршун?» «Не угадала», — хитро прищурился дракон. «Он у нас двух степей. Джил на четверть орк. Его дед до сих пор шаманит в степях Арыша, что далеко на западе. Его бой будет шестым. Как раз успеешь оценить остальных и понять, что он действительно профессионал. Рик, а ты все-таки записался или нет?» Я повернула голову к Химеру, который сидел справа, тогда как Аллан занял место слева от меня. Нет. Химера отрицательно качнул головой. Не хочу оставлять тебя одну. Слишком опасно. «М -м, жаль. Не знаю, почему я сказала именно так. Просто вдруг поняла, что действительно не отказалась бы посмотреть на Рикардо в бою. И даже не представляю, что расслышал за самыми обычными словами телохранитель, но он вдруг склонился ближе к моему уху и с понимающим смешком шепнул. «Если ты снова хочешь увидеть меня без рубашки, то так и скажи. Придем вечером домой и сниму все, что прикажешь. Совсем не обязательно для этого гнать меня на ринг». «Ох-ох!» — капризно надула я губы, с трудом пересиливая непрошенное смущение. «Ничего ты не понимаешь в эстетике, Рик. Дома раздеться любой дурак сможет, но только в полубое и по цветам софитов мужчина проявляет все свои сильные стороны». «Это какие?» — заинтересованно вмешался в наш диалог бессовестно послушивающий дракон. «Бесстрашие, силу, ловкость и харизму», – произнесла Нравоучительно. и оба соседа серьезно задумались над моими словами. «Так, про силу и ловкость я понял», – с умным видом кивнул Алан. «А при чем тут бесстрашие и харизма?» «А ты думаешь, любой может перебороть страх выступления перед зрителями?» – поинтересовалась я насмешливо. «А подача? Или наивно считаешь, что в любимчиках толпы ходят только самые сильные? Так я тебя удивлю!» В любимчиках как раз обычно ходят те, кто берет за душу харизмой». «Меня одного удивляет глубокое знание психологии этой милой девочкой», — подал голос Норт, до этого молча прислушивающийся к нашей беседе. «Шаная, в каком закрытом спецподразделении ты этому обучалась?» «И вроде пошутил, но взгляд такой... цепкий. Аж не по себе стало». «Я просто очень наблюдательна», — рассмеялась я немного натянута. К счастью, прозвенел предупреждающий о начале боев звонок, и зал начал погружаться в полумрак, так что беседа прекратилась сама собой. Вот и отлично. Как я и предполагала, сначала выступали посредственные бойцы, которых выпустили для разогрева толпы. Вялые, откровенно слабые удары, невинятное топтание на месте и в целом скучные сами по себе раунды. Алана Рикардо, на удивление найдя общий язык, обменивались весьма профессиональными комментариями. Я же следила за происходящим на сцене поскольку-постольку, терпеливо дожидаясь шестого раунда, когда можно будет поболеть за Джилиана. Четвертый, пятый. Ущипните меня. Пробормотала я в полголоса, не веря своим глазам. Это Вилсон? Действительно. Озадаченно подтвердил Аллан, отбирая у меня программку и старательно сверяясь с именами участников. Ничего не понимаю. Я был уверен, что его в этом сезоне не будет. Он сам об этом объявлял. Но разве это честно? Я все недоумевала. Он ведь намного сильнее обычного человека. А учитывая то, что мы видели в предыдущих боях, это будет натуральное избиение младенцев. Я с осуждением покачала головой, полухо слушая, как разливается соловьем комментатор, перечисляя титулы и прочие боевые регалии инспектора, который тут звался Владыка Гор. И вдруг поняла, что дракон смотрит на меня. Именно на меня, а не просто в зал. Именно мне в глаза. И безмятежно улыбается, словно просто рад видеть. В груди против воли полыхнуло знакомое томление, зал перестал существовать, словно мы с ним в один миг остались во вселенной совершенно одни, и я без особых усилий прочла по его губам «Привет, родная». Ах, ну зачем? Щеки опалило непрошенным жаром, а по залу моментально заметалось пятно магического прожектора. Видимо, не я одна умела читать по губам. «В зале присутствуют те, кто вам дорог?» С азартом просек ситуацию и комментатор. Прыткий мужчина лет тридцати с ужимками мартышки – одетый в блестящий фраг. Видимо, чтобы ни в коем случае не спутались с бойцами, облаченными лишь в короткие подштанники, не прикрывающие даже колен. Тогда как кулаки мужчин были обвязаны широкими плотными бинтами, местным аналогом более привычных мне боксерских перчаток. Все же Рикардо не с потолка взял фразу, что я хочу поглазеть на него полуголова. Хм. А Вилсуму есть что показать. Все верно. Не стал скрывать инспектор, но прекратил глядеть в зал и выдавать мое местонахождение. Однако улыбка стала шире. Сегодня здесь присутствует девушка, к ногам которой я готов положить не только любого соперника, но и весь мир. Половина зала восторженно ахнула женскими голосами. Я подумала и фыркнула. Ну-ну. И ее имя? Жадно потребовал подробности комментатор. Пусть это останется нашей с ней маленькой тайной. Вновь не выдал меня Николас, позволив спокойно выдохнуть, а то аж дыхание от волнения задержало. Но как же... не унимался настырный господин. «Как же она поймет, что ваш бой посвящен ей?» Тон комментатора стал игривее, а брови заплясали канкан. -кан. «В зале присутствует не меньше двухсот женщин, желающих стать вашей маленькой тайной. Что, если это самое просто не догадается, что вы говорите именно о ней?» «Она очень умная девушка», — сочно рассмеялся дракон, даже и не думая уступать, а зал восторженно ахнул снова, на этот раз очарованный смехом инспектора. «Мне стало лестно. Он обо мне, надеюсь?» Комментатор, сообразив наконец, что не добьется от бойца конкретики, объявил начало боя. Оценив соперника Николаса как очередную посредственность, я не упустила случая в полголоса озвучить наглядный пример сидящим рядом мужчинам. «Вот вам и пресловутая харизма, мальчики. Слышите, как дамочки пищат? А ведь они все именно за этим сюда пришли, за зрелищем». Естественно, никто и не подумал со мной спорить. Мы все, не сговариваясь, предпочли посмотреть бой, не отвлекаясь даже на обмен мнением. Впрочем, что тут говорить? Даже мне было видно, что Вилсом откровенно играет с соперником, нанося щадящие удары преимущественно по корпусу. Но вот дракон наигрался, да и второй боец подустал, хотя практически все время провел в обороне, и буквально за пару секунд до гонга Николас провел роскошную серию ударов, закончившуюся нокаутом соперника. Падение, падении гонг зал взвыл от восторга. Я тоже не сдержала восхищенной улыбки, поддавшись влиянию толпы и поддержала победителя аплодисментами. Все-таки как приятно смотреть на профессионала. Следующий бой мне тоже очень понравился, но тут я была изначально предвзята, ведь одним из бойцов числился Джиллиан. Во-первых, без рубашки Джил оказался настоящим бодибилдером, поразив меня и половину зала наличием тщательно проработанной мускулатуры. Во-вторых, двигался он при этом настолько легко и изящно, словно не весил далеко за сотню. Ну и в-третьих, он умел боксировать. Умел так хорошо, что зал выл и неистовствовал, когда его соперник лег на лопатки и больше не встал. Джиллиан же, воздев кулаки к небу, проревел нечто гортанное и до того боевое, что его клич мигом подхватили и зрители. Даже я радостно пискнула, после чего повернулась к Химеру всем телом и спросила. «Ну здорово же». «Да, неплохо». Сдержанно кивнул Рикардо, и я догадалась, что тут понимания не найду. «Да и ладно». Еще через два боя объявили десятиминутный перерыв, чтобы зрители размяли ноги и обсудили любимчиков, а бойцы подготовились ко второй половине четвертьфинала. Лично я ни капельки не устала, категорически отказавшись от прохладительных напитков, когда мимо нас прошла девушка с бокалами, и Алан предложил освежиться. Спасибо, нет. Один раз я уже была слишком беспечна в заведении, которым владеет джинкарда. К тому же мне в принципе не хотелось пить, а сидеть нам тут еще часа полтора. Как бы потом, простите за подробности, не оконфузиться, ожидая своей очереди в санузел. Сомневаюсь, что в этом здании предусмотрено достаточно туалетов для дам, если всем приспичат одновременно. А учитывая местную моду, нет, точно нет. Тем временем к нам подошел незнакомый господин с непримечательной внешностью и, проигнорировав моих спутников, обратился ко мне напрямую. «Мисс Кальмо, господин Джинкардо приглашает вас и ваших спутников в свою лужу. Прошу вас, пройдемте со мной». «Всех?» — удивилась я радушию местного хозяина. «Всех, кто пожелает вас сопроводить», — невозмутимо подтвердил мужчина. «Я вас здесь дождусь, хорошо?» Первым от сомнительной чести отказался Нортон, на всякий случай уточнив. «Вы ведь ненадолго?» «Максимум на полчаса». Успокоила я детектива, потому что хотела смотреть полуфинал, а уж тем более финал, со своего места. Шанни, мне идти с вами?» В свою очередь поинтересовался Аллан, но я отрицательно качнула головой, видя, что он и не горит особым желанием. Да и смысл. Все мы знаем, что Тимур не посмеет причинить мне вреда. Не тогда, когда со мной телохранитель, обязанный мне жизнью. А совсем неподалеку ждет нового боя Вилсон. И что-то мне подсказывает, что дракон будет только рад внеплановой смене противника. Не стоит, Рикардо за мной присмотрит. Идемте, господин... Эрмис. Скупо улыбнулся, провожатый одними губами, после чего развернулся и, ловко лавируя меж зрителей, некоторые из которых встали со своих мест, повел нас с Риком в нужном направлении. Шли недолго, и, как я и предполагала, поднялись по боковой лестнице на один из балконов, с которых открывался прекрасный вид на сцену. Правда, требовалось сидеть у самых перил, чтобы они не мешали обзору. Да и вид сверху немного искажал перспективу, так что для себя я сразу решила, что не стану здесь задерживаться. На оценку недостатка расположения ушло от силы 3 секунды, после чего я уделила внимание остальному. На удивление, балкон не ограничивался небольшим пространством непосредственно у перил, а представлял собой весьма большую, богато обставленную комнату с окном, выходящим на улицу. Диваны, кресла, чайный столик, ковер на полу. Бар-буфет у стены, лакею двери, вышедший сразу, как только мы с Риком вошли, и единственный мужчина, дожидающийся моего прихода в центре помещения. Тимур Джанкарда. Сегодня он выглядел не менее импозантно, чем в прошлый раз, но моему появлению обрадовался даже сильнее, чем прежде. Мисс Кальмо шагнул ко мне сразу, как только я оторвала изучающий взгляд от балкона. Вы все краше с каждым днем. Не препятствуя ему в поцелуе моего запястья, я, тем не менее, не спешила улыбаться и любезничать. «Да, я согласилась продолжить с ним сотрудничество, но на мое расположение пусть даже не рассчитывает. Никогда не забуду, что мне пришлось пережить из-за криво легшего приворота. И не прощу, потому что он ведь мог и ровно лечь». «Благодарю». «Присаживайтесь, прошу». Так и не отпустив мои пальцы, Джанкардо провел меня к дивану и усадил на него лично, присев рядом на край. «Шампанского?» «Серьезно?» «Я не смогла сдержать иронического смешка». «Нет, не стоит». А вы злопамятны. Верно расшифровал причину моего отказа хозяин половины города. Скорее, благоразумно. Возразила я ему бесстрашно и, не собираясь долго ходить вокруг да около, вынула из сумочки большой флакон. Именно поэтому продолжу сотрудничество на прежних условиях только так. Ваше решение, господин Джинкарда? Хм. Химер не выглядел сколь-либо расстроенным, но его прищур мне не понравился. Думаю, он прекрасно понимал, что не стоит на меня излишне давить. Ведь я и впрямь могу обидеться, что ему совершенно не понравится. Но сдаваться совсем без боя мужчина явно не планировал. «Рикардо, оставь нас ненадолго», — наконец произнес он, отдавая резкий приказ племяннику, но глядя при этом на меня, Рик не шелохнулся. «Рикардо?» — недовольно понизил тон старший химер. «Подозреваю, ты планируешь оказать моральное давление на мою подопечную», — невозмутимо произнес Рик. Будучи при исполнении, я не могу тебе этого позволить, мальчишка. Одобрительно хохотнул Джинкарда и неожиданно похвалился. Моя школа. После чего без какого-либо перехода торжественно заявил: Клянусь жизнью, что не планирую в отношении мисс Кальмо ничего дурного. Ни один волосок не упадет с головы нашей бесценной хранительницы. Это будет всего лишь беседа двух друзей. Он тонко усмехнулся и загадочно блеснул глазами. А лично? «Рикардо?» «Ты поклялся», — с нескрываемой угрозой констатировал Рик, но прежде чем сделать хоть один шаг прочь, дождался моего кивка, и только тогда бесшумно вышел за дверь, плотно закрыв за собой. «Далеко пойдет», — одобрительно кивнул старший химер, после чего поднялся с дивана и отошел к бару, где щедро плеснул себе в широкий бокал тягучей янтарной жидкости, оценил игру света, затем меня поверх бокала и снова предложил. «Не желаете?» Нет. «Жаль, очень жаль, но в этом лишь моя вина». Джинкарда печально покачал головой и медленно пригубил из бокала неведомый мне вид алкоголя. «И все же не могу не спросить, вы планируете выйти замуж за Николаса Вилсенберга?» В принципе, это было ожидаемо, ведь о чем-то же беседовал с ним Ник вчера вечером. Но если дракон поставил Химера перед фактом, почему он уточняет это у меня? Что-то тут не сходится. «Простите, а какое отношение это имеет к нашему делу?» Я решила принципиально не отвечать на вопрос, потому что сама еще ничего не слышала из уст инспектора. И если уж на то пошло, то и ответа не знала, колеблясь между радостным «да» и категоричным «нет» по пять раз на дню. «Самое прямое», — печально сдвинул брови Джинкарда, переместившись ближе к перилам и опершись на них боком, чтобы глядеть в первую очередь на меня. «Видите ли, мы с его высочеством, как бы так помягче выразиться...» «Не дружим. Не знаю, в курсе ли вы, но вчера он посетил мой ресторан с визитом и был при этом настроен крайне негативно». «Конкретнее, пожалуйста», — попросила я мягким тоном, в то же время строго взглянув на собеседника. «Конкретнее?» — усмехнулся Химер. «Хорошо. Николас Вилсенберг запретил мне приближаться к вам по собственной инициативе. В идеале, в принципе, не искать с вами встреч, не говоря уж о чем-то большем». Так что по факту сейчас я нарушаю его прямой запрет, о чем, впрочем, ни капли не жалею. Но что будет, когда вы станете его женой? Он запретит вам нашу дружбу? Ни один муж, кто бы им в итоге не стал, не в силах запретить хранителю исполнять свои обязанности. Спокойно озвучила я прописную для себя истину. В этом плане вы можете не беспокоиться. Другое дело, если вы сами вынудите меня прекратить сотрудничество, разочаровав недостойными поступками. Джингарда задумался.